Глава тринадцатая Лара «Эй!» — шутливо возмутился Денис, вздрагивая, будто его током ударила. «Ты чего?» «Проверяю, точно ли ты настоящий», — арчаливо сказала я, убирая ладонь, несмотря на то, что очень хотелось продолжить. «Мало того, что готовить умеешь и крестиком вышивать, так еще и книжки умные читаешь, так не бывает». Денис даже не смеялся. Он ржал, закрыв ладонью рот и глядя на меня слезящимися от смеха глазами. Я тоже улыбнулась и, смущенно, опустила взгляд, как маленькая девочка, осознавшая, что сказала что-то нелепое и забавное для взрослых. «Я бы с тобой согласился, если бы мы сейчас сидели не здесь», — произнес Денис, отсмеявшись, и красноречиво обвел глазами окружавшее нас помещение. «А где?» «В каком-нибудь дворце?» Ну или хотя бы в квартире побольше и покруче, — фыркнул сосед. А так, подумаешь, готовлю. Миллионы людей умеют готовить, не только я. И крестиком я вышивать не умею, неправда. Я пошутила. Да я понял. Просто все, что ты перечислила, сейчас не слишком котируется. Вот если бы я деньги умел зарабатывать, другое дело. Ты же квартиру купил. Купил, — кивнул Денис. Но половина стоимости от продажи квартиры, в которой мы жили с бабушкой до ее смерти. Квартира вообще-то отца. Он решил продать и часть денег мне отдал. Спасибо ему. Я еще кое-что доложил и своего накопленного взял ипотеку. Десять лет придется платить. Десять лет не так много. Тебе-то самому сколько? Двадцать шесть. Стало очень грустно. Мне-то тридцать семь будет в следующем месяце. Ну вот, не до пенсии платите то хлеб. Пошутила я, и тут Денис встрепенулся, будто что-то вспомнил. «Точно, хлеб!» — парень хлопнул себя по лбу. «Надо котлеты быстренько сделать и гречку сварить, а потом за Вовкой в сад. Вечером с ним будем ужинать». «А почему ты не делаешь котлеты непосредственно перед ужином?» — поинтересовалась я, глядя на то, как Денис, поднявшись из-за стола, берет в руки упаковку с фаршем и открывает ее ножом. «Вкуснее, наверное, когда свежие. Не всегда успеваю. Сейчас погода хорошая. Мы с Вовкой гулять после сада ходим. Он все ищет свою идеальную детскую площадку. Идеальную — это какую? Да бог его знает, — засмеялся Денис. У него свои критерии. Чтобы и качели были, и горок много. Причем высоких. И лазилка какая-нибудь. Хоть песочница его больше не интересует. А то был у нас период. Я задолбался в рюкзаке ведро с совками и формочками таскать. Кто бы мне сказал раньше, что это настолько приятное зрелище, когда мужчина жарит котлеты, а ты сидишь себе на табуреточке, лопаешь клубнику в шоколаде, запиваешь ее чаем и смотришь на него. А он еще и без футболки. Я практически получила визуальный оргазм, просто глядя на суетящегося Дениса. Как же хорош, зараза. А как он зеленый лук рубил, это нечто. Как в телевизоре. Тюк-тюк-тюк, большим ножом, со скоростью света, и все в труху. Но потом начались запахи, и у меня на самом деле слюни потекли. Причем, несмотря на клубнику и шоколад. Как говорится, сладкое отдельно, котлеты отдельно. Тоже, что ли, пожарить нам с Агатой на ужин? Но у меня ведь не получится так. А рецепт дашь? Поинтересовалась я, облизываясь. Я, конечно, кое-что просекла, но не все. Я тот еще кулинар. Но нанюхалась и самой захотелось котлет. Вот котлет не дам. Засмеялся Денис, ловко орудая лопаткой, чтобы перевернуть свои шедевры. Мы с Вовкой все слопаем, а рецепт нет его у меня. Как это нет? Да вот так на глаз все кладу. Немножко хлеба, вымоченного в молоке, фарш, зеленый лук, паприка, черный перец, яйцо, соль. В качестве панировки я крахмал использую. Мне так кажется вкуснее. Но и мука сойдет, а если лень можно вообще без панировки тоже нормально. А чесночок Вовка не любит, агата тоже. Страдальчески вздохнула я, и Денис, понимающе улыбнулся. А потом сказал, «У меня завтра выходной. Я уже почти сообразила, что меня сейчас пригласят на свидание, однако сосед прозаично продолжил. «Могу прийти с утра, сделать тебе полотенцесушитель. Если ты, конечно, доверяешь. Я все-таки сантехник без лицензии». «Да, не свидание, но тоже неплохо. В прошлый раз работали сантехники с лицензией», — съязвила я. «А вон что получилось». Так что сейчас я, пожалуй, предпочту тебя. Раз ты такие вкусные котлеты жаришь, значит, и с сушителем справишься. Железная логика. фыркнул Денис, и я его поправила, вызвав новый приступ хохота. Скорее, гастрономически-сантехническое.